Яркая страна. В начале зимы из столицы пришли тревожные вести. Из соседней провинции Вакаса прибыл посланец, сообщивший отцу, что известному китайскому купцу Сю Ниньсё предъявлены официальные обвинения в причинении беспокойства правителю. Сю был известен тем, что торговал с нашей страной дольше прочих китайцев. Он прожил здесь почти 10 лет и бегло говорил на нашем языке. Отец передал неприятное известие китайцам с постоялого двора Мацубара, и те, разумеется, огорчились. Я же задалась вопросом, следовало ли отцу делиться с ними новостями. В конце концов, это он должен был получать от них сведения, а не наоборот. Отец сказал, что китайцев чрезвычайно возмутило, Несправедливое обращение Сю. На протяжении многих лет купец был главным поставщиком китайских предметов роскоши для императрицы Тейси и других членов императорской семьи. Он предоставлял не кредит даже в те времена, когда ее родные подверглись гонениям. Само собой, ее брат Каретика находился не в том положении, чтобы оплачивать долги сестры. Очевидно, Сю предъявил свои требования через правителя Вакасы. Однако императорский суд едва ли мог встать на сторону купца и пренебречь достоинством императрицы. А потому Сю обвинили в причинении беспокойства, чтобы выслать его из страны без возмещения убытков. Мне пришло в голову, что Митти Нага вполне мог разрешить затруднение, оплатив счета Тейси но он и пальцем не шевельнул. Затем меня осенило. Вероятно, в тайне он радуется неловкому положению, в котором очутилась императрица, и, в конце концов, она ведь не его дочь. В ту первую эти дзенскую зиму с наступлением холодов я все глубже погружалась в уныние. Сидя в одиночестве в своей комнате, Я грезила о доме, листая альманах столичных церемоний. И вдруг сообразила, что уже началось двухнеделье, именуемое первым снегом. Из моих окон виднелась давным-давно заснеженная гора Хинотаке. Стихии бушевали в эти дзене в любое время года. Летом внезапно сгущались тучи, разражаясь таким сильным дождем, что чудилось, будто земля в мгновение ока стала морем. Осенью налетали неистовые ураганы, а теперь и зима обещала быть снежной и морозной. Завалены снегом кедры на склонах хино. Смотрю на них, взгляд отрывая от строчек, и вспоминаю сосны в Осио. Рыбаки приносили нам бледно-зеленых полузасушенных кальмаров и длинноногих красных крабов. Нежное мясо белого краба не походило ни на один известный мне деликатес. Вот бы разделить его с розой керрией. Я не могла не думать о столичных пирах, танцах и празднествах, которыми изобилует конец года. Дома, когда выпадал первый снег, все любовались кружащимися хлопьями и замороженными красными ягодами, Нандины. Ягодный кустарник семейства Барбарисовых. Мы насыпали в хибате древесный уголь и жарили рисовые лепешки. Дрожа от холода, я вспоминала, какой уют царил в нашем поместье. В эти дзенни же морозы наступили так быстро, что казалось, будто зима в самом разгаре, хотя в действительности она только началась. Дети по большей части сидели в заперти, и меня раздражал издаваемый ими шум. Неважно, были ли то веселые возгласы или недовольные хныканьи, ведь я была занята рассказами о Гэнзи. Я предпочитала проводить дни в мечтах о Мияку и блистательном принце, стараясь не замечать окружавшей меня унылой обстановки. День за днём с небес безостановочно падал снег, пока всё, созданное человеком, не оказалось погребено под огромными белыми курганами. Никакой красоты тут не было, одно лишь досадное безобразие. Несколько слуг расчистили дорожки, чтобы мы смогли выйти из дома. Дети выскочили на улицу, соорудили маленькую снежную горку и вскарабкались на неё. «Выходите», — закричали они, «выходите и посмотрите». Но Бунори присоединился к ним, но меня выманить не удалось. Я написала такое пятистишее. Если б сейчас я возвращалась в столицу через Скайру Яму, сердце мое ликовало б при виде пушистого снега. Но, увы, меня уже тошнило и от снега, и от эти дзена. Я отчаянно стремилась в Мияку, однако ни о каких путешествиях, разумеется, не могло быть и речи, пока не растает снег. В моем китайском календаре нынешнее двухнеделье назвалось «Замуровав нас, зима вступает в свои права», что в точности соответствовало моим ощущениям. Я была замурована. Вероятно, погода в Китае Больше похоже на погоду в эти дзене, чем в мияко. Раньше китайские описания зимы казались мне преувеличениями, но теперь я все понимала. Наконец, в один светлый снежный день нас уведомили о прибытии китайского посольства. в виду холодов оно с трудом высадилось на побережье Вакасы, после чего направилось вглубь суши в город Этицзен. Китайцы остановились в усадьбе близ постоялого двора Мацубара, где проживали их соотечественники. Глава посольства прислал достопочтенному правителю Этицзен изысканное приветственное китайское стихотворение. Звали посла Сю Сэй Во всяком случае, именно так я прочитала вслух, заглянув через отцовское плечо. Отец поправил меня, произнеся имя по-китайски: Дзёши Чан. Сам не свой от страха, подавлявшего нетерпение, он надел официальные одеяния и отправился поприветствовать прибывших. Отец ожидал увидеть высокообразованного китайского чиновника, из числа тех, кто по словам купцов, сумеет оценить его стихи. Я искренне надеялась, что так оно и будет, и весь день не находила себе места, пока торжествующий отец не вернулся домой. Господин Цзё действительно был ученым и, кажется, пришел в восторг от написанного отцом китайского приветственного стихотворения. Более того, когда посол сразу сочинил ответ, отец радостно объявил, что это прямо-таки сцена из классики. Я поняла, что он испытал огромное облегчение. Отец сообщил мне, что счел необходимым проявить гостеприимство и пригласил господина Дзё и четырех его спутников к нам. Господин Дзё приехал в Японию вместе с тремя чиновниками, имена которых я плохо расслышала, и своим сыном, стройным молодым человеком, на вид примерно моего возраста. Соблюдая условности, на всем протяжении их беседы я должна была оставаться за ширмами. Насколько я уразумела, последние пять лет эти господа жили в Японии, преимущественно в Мияку, в почти безлюдных величественных покоях посольства на дороге Судзаку. Сын господина Дзё, которого звали Мэйкоку, Позднее я научилась произносить это имя по-китайски — Мингвок. Прекрасно говорил по-японски и показался мне весьма образованным юношей. Пока наши отцы, поднимая чарки с сакэ, обсуждали соответствие образов в произведениях жанра фу, я набралась смелости и обратилась к Мингвоку, и мы поначалу с заминками завели беседу о столице. Жанр китайской литературы, в котором неравностопный стих сочетается с прозаическими вставками. Через некоторое время Мингвок осведомился, почему я должна сидеть за ширмой, ведь он не видит моего лица, и я не нашлась с ответом. Раньше меня ни разу не спрашивали об этом. «Значит, китаянки не пользуются ширмами?» — спросила я. «Нет», — отвечал Мингвок. Это выглядит довольно глупо. Я снова замялась, почувствовав, как вспыхнуло у меня лицо. Что же делать? Мне будет стыдно поставить отца в неловкое положение перед гостями. Но этот вежливый китаец только что назвал мое поведение глупым. Я попыталась выяснить, следит ли отец за нашей беседой. Но он, казалось, был всецело поглощен разговором с господином Дзё. Я нерешительно сдвинула ширму в сторону и обнаружила, что смотрю в ясные, и любопытные глаза, над которыми порхала пара прекрасных, точно мотыльки бровей, способных послужить предметом зависти любой женщины. Выглянув из-за веера, я заметила прямой, с высокой переносицей нос и красивый рот. На губах Мингвока Играла почти заговорщическая улыбка. Лицо у него, пожалуй, было слишком худое, чтобы считаться по-настоящему красивым, зато весьма интригующее. Юноша носил подбитое серым беличьим мехом темно-синее шелковое одеяние, более узкого покроя, чем японское платье, и белые шелковые шаровары. Рукава тоже были не такие широкие, как у нас. Подобно остальным гостям, Мингвок носил плотно облегающую черную шапочку ученого с лентами, похожими на ласточкины крылья. «Наши отцы нас совсем не замечали. Теперь я сидела, самым дерзким образом выставив напоказ лицо. Мингвок же воспринимала это как должное». Я продолжала держать перед носом веер, но, увлекшись беседой, стала забывать, что разговариваю с мужчиной, к тому же чужестранцем, и даже несколько раз опустила веер, приведённое в изумление его речами. Мингвока отличала поразительная осведомлённость о нашей стране и Мияко, и держался он совсем не так, как японцы в подобной обстановке когда юноша упомянул о соснах Васио к юго-западу от Мияку. Рядом со святилищем Охара я оторопела от удивления и показала ему стихотворение, которое написала только вчера, припомнив тот же самый пейзаж. Мингвок не только бывал там, но даже знал, что это семейное святилище клана Фудзивара. К моему дальнейшему изумлению, он набросал следующий ответ на моё пятистишие. «Когда б сегодня снег припорошил сосновые иголки на горе Осио, я бы сказал, что иней на вершинах подобен распустившимся цветам». Я была поражена не только тем, как быстро Мингвог сложил строфу, но и чутким восприятием моих образов. Мне пришлось напомнить себе что мой собеседник не японец. Хотя просвещенные жители нашей страны прилагают огромные усилия к изучению китайской литературы, я никогда не подумала бы, что китаец станет утруждать себя изучением наших способов самовыражения». Мингвок отмахнулся от моих восторгов, обворожительно пожав плечами, и сказал, что мое стихотворение — напомнила ему строку из песни о разлуке «Фань Юня». «Давным-давно, когда уезжал я, снег был подобен цветам. Теперь же, когда я вернулся, цветы похожи на снег». Лишь позднее я сообразила, что юноша идеально проиллюстрировал то самое соответствие поэтических образов, которые обсуждали наши отцы. Я начала думать, что зима в эти дзене в конце концов окажется не такой уж унылой. Отец через день бывал в усадьбе у китайских гостей или же приглашал их к нам. Я ни разу не поднимала вопрос о том, чтобы сопровождать его. Просто собиралась и ждала в экипаже. Словно так и задумывалась. Отец нашел в господине дзё родственную душу. Они с удовольствием коротали время в обществе друг друга, выпивая и сочиняя китайские двустишие. Отец восхищался изысканными манерами посла и сравнивал его со знаменитым философом династии Хань. Он даже упоминал об этом в своих отчетах в столицу. Я сомневалась, что отец узнал много такого, что могло бы пригодиться Мите Наге. Но без сомнения, Его мечта об идеальном ученом-поэте воплотилась в жизнь. Я же ездила с ним, чтобы видеться с Мингвоком. К тому времени в эти дзене установились морозы. По китайскому календарю началось двух именуемое «Тигр пустился в скитание». Выяснилось, что Мингвок своими глазами видел настоящего тигра. Я воображала этого зверя, похожим на огромного свирепого пса. Но мой новый друг уверил меня, что тигр гораздо грациознее любой собаки. «Вообразите кошку размером с дракона, и вы получите представление о тигре», — сказал Мингвок. «С похолоданием добычи становится намного меньше, и тиграм в поисках пищи приходится забредать все дальше». Молодой китаец, Обладал обширными познаниями в самых разных областях. В Японии же тигры, разумеется, не водятся. Однажды, намереваясь поупражняться, я достала своё тринадцатиструнное кото и с помощью кобылок настроила его в китайской тональности. Однако от холода у меня так онемели пальцы, что я оставила инструмент и подошла к хибати, чтобы согреть руки. В это время явился Мингвок со своим отцом и свитой. Острым взором он углядел отложенное в сторону Кото и попросил меня исполнить что-нибудь. Его просьба привела меня в страшное замешательство. Я давно не упражнялась, а при мысли о том, что придется играть перед учеными китайскими ценителями искусства, у меня и вовсе опустились руки. Я отказалась сославшись на замерзшие пальцы. Последовала неловкая заминка, а затем Мингвок попросил разрешения самому опробовать инструмент. Я была только рада уступить гостю свое место и протянула ему набор бамбуковых плекторов. Мингвок провел пальцами по струнам. «Привычный лад», — заметил он. «Посмотрим, знаете ли вы эту вещицу» исполнил пьесу в той тональности, которую я установила с помощью кобылок. Мелодия была мне знакома, но сыграна иначе. Это Харусуги. Воспоминания о прошлых веснах. Определил мой отец, когда молодой человек закончил играть. Но вы добавили украшения, которых я никогда прежде не слышал. Превосходно, юноша! Он сиял от восторга. Однако господин Дзё даже не улыбнулся. «Довольно!» — резко бросил он сыну. Мингвок, ничего не ответив, покорно снял с пальцев плектры. «Мой отец, кажется, был несколько ошарашен подобной суровостью». «Сын потратил слишком много времени на исполнение фривольных песенок», — объяснил господин Дзё. «Лучше бы он упражнялся в игре на гуцинь и изучал ее тонкости. Мой отец оживился, ведь он питал большое пристрастие к семиструнному гуцинь или, по-нашему, киннокоту «А вы, господин Дзё, — спросил он, — играете на достопочтенном гуцинь?» Господин Дзё признался, что действительно посвятил некоторое время этому инструменту, хотя утверждал, что он всего лишь любитель. Отец велел слуге принести из его комнаты семиструнное коту. Бережно развернул шелковую ткань, которой был обмотан инструмент, и положил его перед господином Дзё. «Прошу, доставьте нам удовольствие», — попросил он. И господин Дзё начал играть. В комнате воцарилась полная тишина, нарушаемая только певучими, негромкими, печальными звуками, которые издавали струны кинно-коту под умелыми пальцами господина Дзё. Когда смолкла последняя нота, отец вздохнул. «Могу я спросить у вас совета?» — робко проговорил он. «Я никогда не слышал колеблющегося звука такой глубины и диапазона, как у вас». Господин Дзё любезно согласился поделиться своими знаниями. Позднее я записала все, что запомнила из сказанного им, поскольку разъяснения посла оказались довольно подробными. Я расскажу вам о той разновидности колеблющегося звука, которая именуется «инь», начал он. Существует более десяти видов «инь», но наиболее полезны следующие. Первое. Палец левой руки быстро скользит вверх и вниз по струне. Он показал нужное движение. Этот прием известен под названием «Замерзшая цикада оплакивает наступление осени». Надо подражать печальному звенящему стрекоту насекомого. Далее существует протяжный инь, напоминающий воркование голубя, возвещающее о дожде. Нитевидный иинь — тонкий вибрирующий звук. Он должен отождествляться у слушателя с доверительным шепотом. Игривый иинь — широкое колебание струны, вызывающее перед мысленным взором образ опавших лепестков, плывущих по течению. Господин Дзё сыграл короткий отрывок, чтобы продемонстрировать каждый из упомянутых звуков. Я видела, как отец лихорадочно пытается усвоить объяснение. И, разумеется, самым изощрённым считается устойчивый иень, когда исполнитель почти не шевелит пальцем. В некоторых руководствах говорится, что фаланга остаётся неподвижной, а на окраску звука влияет пульсация крови в подушечке пальца, прижимающий струну к деке чуть сильнее обычного. Он взял одну ноту и продолжал внимательно вслушиваться, даже когда эхо почти совсем смолкло. По крайней мере, мне так показалось. Отец сдвинул брови и глубоко вздохнул. Наконец господин Дзё оторвал палец от деки. «Так, говорят, даосы», — заметил он. «Самая великая музыка, та, которая почти не слышна». Шли дни, и я начала чувствовать себя рядом с Мингвоком вполне непринужденно. Он был выше и стройнее большинства японских мужчин, а поскольку носил не столь просторные одеяния, как принято у нас, казался более гибким и изящным. Его отец, господин Дзё, Представлялся мне человеком серьёзным и чопорным за исключением тех случаев, когда ему доводилось выпивать, но и тогда он непременно носил на голове шапочку учёного. Мингвок же не любил без необходимости надевать свою. Когда они являлись к нам, молодой человек, поздоровавшись с моим отцом, тотчас ускользал, чтобы навестить меня, и первым делом снимал шапочку. Мин Гвок поведал мне, что первые китайские мореплаватели, посетившие землю Ва, писали о примитивном образе жизни японцев, отмечая, что люди в нашей стране настолько дикие, что вообще не покрывают голову. «Это один из тех варварских обычаев, которые мне нравятся», сознался Мин Гвок, приглаживая волосы. «Как ни странно, о Японии мне многое стало известно именно От Мин Гвока. Я и не подозревала, что в древние времена нашей страной правила королева. Семья Мин Гвока происходила из Дзяньчжоу, что на севере Китая. Мой друг рассказал, что когда его отца направили с посольством в землю Ва, родные пришли в отчаяние при мысли о том, что он проведет столько времени в варварском краю. Меня потрясло, что китайцы отнеслись к поездке в Мияко так же, как моя мачеха к ссылке в эти Дзен. Разумеется, поспешил добавить молодой человек, заметив на моем лице изумление. С тех пор, как здесь побывали первые китайские путешественники, Япония сильно изменилась. Теперь это высокоразвитая страна, где многое способно заинтересовать постороннего, даже китайца. Приехав сюда, Он, Мингвок, начал понимать это, хотя большинство китайцев, вероятно, никогда ему не поверят. Мысль о том, что город, который вы считали средоточием цивилизации, кому-то кажется глубинкой, способна пошатнуть ваши представления о мире. Если сам Мияко в глазах китайцев являлся далеким захолустьем, вообразите, что они думали об эти дзене. Внезапно я ощутила, что пылаю от смущения, но Мингвок как будто не смотрел на меня свысока, а напротив искал моего общества.